Глава 14. Лара. Сёстры остановились небольшими группами по всей Венции, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, но местом общей встречи назначили мастерскую залавки ювелира, владелица которой Маридринка также шпионила для этиканы. Они постепенно возникали из-за завесы дождя, все одетые в разные костюмы, некоторые притворялись покупательницами высокого происхождения, некоторые торговками, служанками или представительницами поставщиков. Вскоре комната заполнилась до отказа. Сырые плащи висели на спинках стульев, на деревянных половицах всюду оставались грязные следы и лужицы. Когда все, включая Джора и Лию, расселись за столом, Сарина подняла руку, призывая к молчанию. Из-за этого все услышали, как хлопнула дверь лавки, и старушечий голос резко бросил: "Сюда может войти кто угодно, Бет! Запри, по крайней мере, треклятую дверь, когда под твоей крышей проходит встреча с женщиной, которую ищут по всей Маредрии". "Вот дерьмо", пробормотала Лара. На ее обвиняющий взгляд Джор лишь пожал плечами. Где же эта сучка-предательница, наша так называемая королева? Я видела, как внутрь впорхнули десять голубоглазых принцесс, но не она. Неужто судьба подарила мне немного удачи и убила ее?» Сарина толкнула Лару плечом. Кто бы это ни был, ты у нее явно не в любимчиках. Лара с усилием сглотнула и повернулась к двери в лавку. Через мгновение там появилась Нана. Уперев морщинистые руки в бока, вода ручьём текла с её одежды на пол. Ты же не думала, что я позволю тебе взяться за такое дело без присмотра? Коварная мелкая заноза. Старая целительница сняла плащ и швырнула его Джору. с твоей-то богатой историей проколов за Лары заскрепели отодвигаемые стулья сталь залязгала о ножны все её сёстры поднялись на ноги сарина шагнула между ларой и наной следи за языком когда говоришь с моей сестрой старуха. а иначе вскоре останешься без языка нахмурившись Лия встала на сторону наны положив ладонь на рукоять оружия но бабушка ара лишь фыркнула «Недорственную армию ты набрала, Лара, несколько красивых мордашек и беременная девка. Сарина изобразила на гримаску. Одна ночь страсти, и вот меня уже исключают из числа красивых мордашек. Так нечестно. Это из-за живота или из-за прыщей? Мне сказали, что всё это исчезнет, когда ребёнок родится. Нану это ничуть не позабавило. В нынешнем деле ты будешь бесполезна, девочка. Отправляйся домой и позаботься о том, что подрастает у тебя в животе. Я сама решаю, что меня заботит женщина, легко и беззаботно ответила Сарина. И в данный момент это прыщ на моей щеке. И ты». В самих словах Сарины и во всем, что крылось за ними, чувствовалась внятная угроза. Ни никакие ссоры и угрозы не помогут освободить Арона. Лара взяла сестру за руку и потянула назад. Это Амели, бабушка Арона. Бабушка Арона, которая не простила Ларе и её ошибки и, вероятно, никогда не простит. Будь воля Наны, Лару бы казнили в течение часа после прибытия в Эронал, вероятно, немедленно, скормив столь дорогим сердцу эти канцев акулам. Его бабушка и единственный человек в этой комнате знакомый с планировкой и расположением охраны внутри стен дворца, дополнила Нана. Мы все родились там, заметила Бронвин, провели там первые пять лет жизни. Детские воспоминания. Нана прошлёпала по комнате и заняла место во главе стола. Я год провела в этом гареме шпионя для этиканы». Год сто лет назад Бронвин осмотрела Нану с головы до ног. Восьмидесятилетней давности память об этом месте нам очень поможет. Придержи язык, Лия выхватила нож, ее глаза сверкали от гнева. Бронвин с дьявольской ухмылкой постучала собственным ножом по подбородку. Да кто ты такая, чтобы мне указывать? Лара встретилась взглядом с Джором, и он коротко кивнул. Похоже, его единственного происходящее, раздражало так же сильно, как и её самого. "Довольно", вмешалась она. "Все здесь хотят одного освободить Арона. Мы в невыгодном положении. Мы мало знаем об устройстве и охране внутренней крепости отца, но, возможно, наших коллективных знаний об этом месте хватит, если мы будем работать сообща". "Большое допущение", возразила Сарина. В данный момент мы движемся вслепую. Мы не только не знакомы со схемами охраны и защитой. мы понятия не имеем, где они держат Арина и каков распорядок его дня. Хорошо, если нас будет достаточно, чтобы одолеть его охрану, но и это будет непросто. И нам не прийти к успеху, если мы будем выглядеть как группа странных женщин, бродящих по внутренним покоям и проверяющих каждую запертую дверь. Нам нужен свой человек внутри. Мы пытались подкупить слуг. Джор вынул из кармана флягу и приложился к горлышку. Для начала до них трудно добраться. Только горстки позволено свободно покидать дворец и возвращаться, и эти либо слишком верны Сайласу, либо слишком запуганы, чтобы обратить их на нашу сторону. Мы думали, что один раз у нас получилось, но слуга дал нам фальшивую наводку, из-за которой погибли двое наших лучших людей. А стража? это люди Сайлоса, они преданы ему до мозга костей. Тогда нужно проникнуть во дворец самим, предположила Сарина, например, кому-то из нас наняться служанкой. Слуги годами работают у короля, прежде чем их допустят во внутренние покои, прервала ее Нана. У нас нет столько времени. А слуги кого-то из знати, предложила Лара, они вроде бы приходят и уходят, когда захотят. Личные слуги допускаются только в пределах внешних стен. Нана поставила локти на стол и всмотрелась в грубую схему, которую нарисовала Бронвин, сидя на вершине холма с подзорной трубой. И у приглашённых гостей нет свободы передвижения по внутренней крепости. Их доставляют туда, где требуется их присутствие, а затем выпроваживают. Но если им не завязывают глаза, они всё равно что-то видят, вклинилась Сарина. Можно ли подкупить кого-то из них? Не с нашими средствами, ответил Джор. Сайлас вычистил казну в северном и южном дозорах. Про срединный уже молчу, а возвращаться лишний раз на аэронал это дополнительные риски. А если связаться с послом Эренделла?» Джор хмыкнул. исключено. Его в одиночестве даже посад не оставляют. Оттолкнув схему, Нана откинулась на спинку стула. А вы думали, это легко, девочки? Я не от большой любви легла под вашего вонючего старого деда. И это был единственный способ попасть внутрь, а выбраться смогла, потому что знала, что у меня есть безопасное место, куда я могу вернуться. Теперь его, кстати, нет. Она взглянула на Лару с ощутимой обидой. Лара знала, что это будет непросто, но теперь, столкнувшись с неумолимым тиканьем часов и множеством кажущихся неодолимыми препятствий, Она ощущала сосущую пустоту в желудке от неподъемности задачи. Она выстраивала и тут же по размышлении отвергала один план за другим. Этиканцы прекрасно обращались со взрывчатыми веществами, но во Творце было множество женщин и детей, да и Арен мог нечаянно погибнуть при взрыве. Можно было бы привести подкрепление из этиканы, но тогда число жертв стало бы астрономическим, по-прежнему без гарантии успеха. Они с сёстрами могли попытаться проникнуть во дворец вслепую, но тогда кто-то из них мог бы погибнуть, а она совершенно не собиралась рисковать ими из-за столь ненадёжного плана. Во всяком варианте, какой бы она ни придумала, новые жертвы, новые трупы сверх тех, кто уже погиб из-за её ошибок. "Предложение", спросила она. Все молча смотрели на схему. Пока громкий стук в дверь не избавил их от необходимости отвечать, у Бэт висит табличка закрыта», — сказал Джор. Кто бы это ни был, пусть подождёт. Ещё один громкий стук, а вслед за ним слабо слышный голос извне потребовал, чтобы его пустили в лавку. Чёртовы Маридринцы, пробормотала Нана. Никогда не понимают слова нет. Бет придётся Джора перебил щелчок щеколды, и мягкий звон. Открылась входная дверь. "Ты сказал, что это женщина, преданная тикане!» — прошипела Сарина Джору. Он нервно кивнул, подошёл к двери, слегка отодвинул занавеску и выглянул. Тем временем Бронвин и Креста отправились на задний двор проверить, нет ли признаков, что их собрание выдали. Снаружи ювелир громко произнесла: Для меня большая честь видеть среди посетителей моего заведения одну из жён его величества, моя госпожа. Чем я могу помочь вам этим прекрасным утром? Вот чёрт, убет не было выбора. Не открыть дверь одной из жён гарема означало навлечь на себя и своё дело всевозможные неприятности. Но им всё равно здорово не повезло. Вы все, подождите снаружи. Приказал незнакомый голос, судя по тембру, пожилая женщина. А то будете еще совать нос мне через плечо, шпионя затем сколько денег Сайлас я трачу. Моя госпожа, начал мужчина, но его перебила свирепая: "Вон отсюда!" Дверь захлопнулась, с заднего крыльца вернулась Креста, зашептала: Ее сопровождают шесть стражников, похоже на неудачное совпадение". То есть у них не оставалось выбора, кроме как переждать. Мне говорили, что это цветочная лавка, сказала жена из гарема, и что ты цветочница, а не ювелир. Рука Джора метнулась к ножу на поясе, Лия вытащила свой, оба помрачнили. Это её кодовое обозначение, тихо пояснила Лия. Нас выдали, пора уходить. Вернувшаяся Бронвин покачала головой. Двое стражников ушли покурить на задворках, невозможно миновать их, не убивая. Я специализируюсь на украшениях в форме цветов, ответила Бет. Возможно, в этом причина недопонимания. Не было никакого недопонимания, возразила жена. Меня нарочно неверно отправили. Есть некоторая разница, понимаете? Двоих стражников, скорее всего, выставили в качестве приманки как лёгкую цель, а за ними поджидают другие. От страха у Лары всё внутри похолодело. Она сама привела сюда своих сестёр, рискнула ими ради спасения Арона. Ещё одна ошибка. Она снова допустила ошибку. Кажется, я понимаю, голос ювелира Бэт слегка дрогнул. Я могу показать вам свои изделия, или вы желаете, чтобы я направила вас в хорошо известную цветочную лавку неподалеку? — Ни то, ни другое. Простите, моя госпожа. У нас, как мне сказали, есть общий знакомый. Он предположил, что вы могли бы сделать что-то с цветами, которые продолжают пребывать в дворцовый сад. «Нам всем не нравится их запах, и он предположил, что вы в состоянии поспособствовать отмене всех будущих заказов. Голос какой-то знакомый пробормотала Сарина и поморщилась, когда Нана оттолкнула ее с дороги и пробилась к Джору, чтобы посмотреть через его плечо на неизвестную женщину. Как странно, фальшиво удивилась Бет. К сожалению, я не вижу, чем я могу вам помочь. Моё дело драгоценные камни, а не цветы, и корона не даёт мне заказов. Маридринская корона? Вы имеете в виду? А другая, возможно, даёт. Бронвин потянула Лару за руку, указывая на потолок, где уже открыли лёк, и капли дождя, падая в комнату, разбивались о стол. "Идите вы с Сариной", прошептала она, «Мы их плечом, пока вы взбираетесь на крышу. "Нет, Лара вырвала руку из схватки сестры. Это меня отец ищет больше всех, и я уверена, он хочет взять меня живой, так что я отвлеку их, а вы идите. Сарина обернулась. Лара, не дури. Как только ты окажешься в руках отца, у него будет гораздо меньше причин сохранять жизнь Арено. Если тот погибнет, не останется и шанса, что выстоит этикана. Ты решаешь не только за себя. Ювелир продолжала болтать что-то об украшениях, которые делала для членов иностранных королевских фамилий, пытаясь удерживать внимание жены из гарема достаточно долго, чтобы остальная группа успела скрыться. Нам нужно идти. Бронвин успела водрузить на столешницу стол, и Сарина влезла на него и потянулась к люку, ведущему на чердак. Ты тоже, Нана, Аран не простит мне, если тебя поймают. Джор потянул старуху к себе, пытаясь оттащить её от двери, но она раздражённо отмахнулась. От входной двери голос жены из гарема пробился сквозь топот солдатских сапог на улице. Хватит болтать, женщина. У меня не так много времени. Скажи, тем тиканцам, которых укрываешь, что меня прислал внук Амели Ямор.